Часть 3: Мир кузница Фортис Бинари. На самом деле Корбика раздражали не сами барабаны, а отсутствие ритма. Удары были хаотичные, как сердечные спазмы, рваные, сбивчивые. Обстрел не затихал, но теперь, когда гвардейцы подобрались ближе к источнику шума, барабанный бой перекрывал даже грохот падающих за окопами снарядов. Корбик понял, что его люди боятся задолго до того, как Курал сказал ему об этом. Им навстречу шел сержант разведки Маккол. Он не знал о приказе надеть противогазы, и теперь кожа на его лице сморщилась и начала зеленеть. Едва заметив респираторы на остальных солдатах, он торопливо натянул свой. «Докладывай!» – немедленно потребовал Корбик. «Дальше траншея заканчивается», — ответил Макол, пытаясь отдышаться в противогазе. «Там огромный фабричный комплекс. Мы прорвали их фронт и вышли прямо к индустриальному поясу. Никого так и не увидели, только барабаны услышали. Судя по звуку, короче, там их тысячи, и они явно собираются атаковать. Не пойму только, мы-то чего ждем?» В ответ Корбек только кивнул и приказал солдатам следовать за ним. Они шли, прижимаясь к стенам траншей и стараясь держаться в поле зрения друг друга. Гвардейцы в первых рядах пригибались ниже, чтобы идущие позади могли целиться поверх их голов. Изгиб траншеи вывел их в расщелину, сжатую каменными стенами. Она спускалась в долину, застроенную колоссальными заводскими складами. Рваные барабанные дроби били в уши все громче. Корбек выдвинул две огневых группы по флангам. Справа дрейл, слева — лукас. Центральную группу полковник вел сам. Крутой склон, облитый водой, почти не давал опоры. Большую часть времени гвардейцы просто старались не упасть, забывая об осмотрительности. Здание фабрик от склона отделяло пустая площадь. Отсутствие укрытия угнетало, и корбик торопил людей. Центральный отряд развернулся широким рваным строем, ожидая, пока спустятся все гвардейцы. Группа Дрейла уже заняла оборону слева, прикрывая их. Вскоре и Лукас был на своем месте. Барабаны стучали с такой силой, что их удары отдавались в грудной клетке и заставляли дрожать линзы противогазов. Корбек проскочил пустое пространство с восьмерыми гвардейцами. Как только они добрались до ближайшего здания, Грелл послал к ним еще десяток. Полковник отметил, что солдаты держат строй, его настораживал только Дрейл, который на мгновение стянул маску и вытер пот с лица. Корбик понимал, что виной всему его дружеский огонь, но нарушений дисциплины терпеть не собирался. — А ну быстро противогаз на морду! — прикрикнул он на дрейла. А потом, под прикрытием семи лозганов, полковник проскользнул в здание. Островерхий склад дрожал от оглушительного барабанного грома. Корбик с трудом поверил своим глазам. Его окружало множество механизмов, двигателей и турбин. Каждый из них приводил в движение барабанные палочки, бившие по обтянутым кожей цилиндрам всех возможных размеров. Корбек старался не думать о происхождении кожи. Хаотический, бессмысленный стук барабанов покаявшихся заполнил его разум до краев. Невозможно было распознать хоть какую-то мелодию, но Корбек опасался, что она все же есть. Просто он еще недостаточно безумен, чтобы расслышать ее. Более тщательный осмотр помог обнаружить только пустоту. И в этом, и во всех других зданиях. Но все они были заполнены теми же механическими барабанами. Десять, двадцать тысяч всевозможных барабанов, словно бьющиеся в агонии сердца. Призраки заняли круговую оборону. Но Корбек прекрасно знал, чего все они боятся. Сотрясавший воздух ритм смогли бы выдержать немногие. Он подозвал Скулана. Его пропахший прометием тяжелый огнемет истекал нефтяной слюной. Полковник указал на первое здание. Сержант Грел прикроет тебя, начал он У тылах не беспокойся, просто выжги все эти гадюшники до последнего. Огнеметчик задержался, чтобы подтянуть манжету своего закопченного орудия. Грел послал с ним группу охранения и скулан шагнул внутрь. Он вскинул огнемёт, палец на курке под защитной накладкой напрягся. Один удар, единственный. В какое-то мгновение беспорядочная какофония тысяч барабанов слилась в одном звуке. Голова скулана взорвалась. Тело рухнуло мешком требухи. Удар о землю и мышечный спазм заставили палец на курке закончить движение. По стенам хлестнула яростная струя пламени. Она прошла по галерее и обрушилась на троих солдат, прикрывавших огнеметчика. Огонь немедленно сожрал их дергающиеся тела, оборвал вопли. Гвардейцев охватила паника, и они кинулись в рассыпную. Корбек выругался. Умирая, Скулан каким-то образом зажал спусковой крючок. Придавленный весом тела, огнемет извивался на гибком шланге и бросался из стороны в сторону, словно огнедышащая змея. Яркая струя поймала еще двоих, троих. Там, где она касалась грязных бетонных стен, оставались огромные конические шрамы. Корбек вжался в стену, укрываясь от языков пламени. Его мысли отставали от действий. В руке уже оказалась граната, одним движением он поставил ее на боевой взвод. Вынурнув из своего укрытия, Полковник приказал всем залечь и кинул гранату к трупу огнеметчика и его обезумевшему оружию. Топливные баки на спине мертвеца вспухли чудовищным огненным шаром. Ослепительно яркий огонь вырвался из двери склада и снес значительный кусок крыши. Обезглавленное тело скулана погребло под обломками каменных плит. Корбика швырнула на землю раскаленной ударной волной. Сержант Макол, укрывшийся в канаве, избежал худшей судьбы. Но он успел разглядеть то, чего не заметил полковник. Барабанная какофония не позволяла сконцентрироваться. И все же Маккол верил своим глазам. Скулан был убит лазерным импульсом в затылок. Крепко сжав винтовку, разведчик выбрался из укрытия, выискивая глазами стрелявшего. «Должно быть снайпер», — думал он, — «один из покаявшихся, укрывшийся на ничейной территории». Солдаты поблизости распластались на земле, закрыв головы руками. Все, кроме одного. Дрейл стоял, расслабленно помахивая лазганом, и улыбался. «Дрейл!» — выкрикнул Макол, срываясь с места. Гвардеец развернулся к нему и посмотрел глазами, полными молочно-белой пустоты. Затем поднял лазган и выстрелил. Макол бросился на землю недостаточно быстро. Лазерный импульс лизнул его вдоль спины и пережег портупею. Кубарем скотившись в канаву, разведчик ощутил тупую боль от ожога под лопатками. Крови не было. Лазер тут же прижег нанесенную рану. Воплей и паники ощутимо прибавилось. Странно, по-детски восторженно визжа, Дрейл повернулся на месте и почти в упор расстрелял двоих убегавших призраков. Остальные судорожно пытались отползти с линии огня. Дрейл переключил оружие в автоматический режим и срезал их, убив пятого, шестого, седьмого. Корбик вскочил в ужасе, глядя на происходящее. Он вскинул лазган, прицелился точно в грудь безумного гвардейца и выстрелил. Поперхнувшись собственным визгом, Дрейл грохнулся на спину, комично дернув ногами. Повисла пауза. Корбик и Маккол осторожно подошли ближе. За ними последовали несколько гвардейцев, остальные пытались помочь раненым. «Феса ради!» — выдохнул полковник, приблизившись к тропу. «Да что тут творится?» Макол не отвечал. Преодолев расстояние между ними в несколько огромных прыжков, разведчик врезался в Корбика и свалил на землю. Дрейл не умер. Под его кожей кипело, вздувалось нечто непонятное и отвратительное. Сначала он встал на колени, а потом во весь рост. В два человеческих роста. Его униформа и кожа лопались, не в силах сдержать разрастающийся внутри костяк. Корбик не хотел смотреть в ту сторону. Не хотел видеть костистую тварь, выбиравшуюся из кожи дрейла. Освободившись от лохмотья в человеческой плоти, порождение хаоса упруго выпрямилось в фонтане крови. Стоя посреди двора, Дрейл, или то, что когда-то было Дрейлом, смотрел на призраков. Извращенная, гротескная тварь больше трех метров ростом, чьи кости отливали темным блеском кованого железа. Огромную голову венчали изогнутые рога, по телу струилась кровь, машинное масло и жидкости, название которым еще не придумано. Чудовище будто улыбалось и поводило головой из стороны в сторону, предвкушая грядущую резню. Хотя на существе не осталось ни одежды, ни плоти дрейла, Корбик заметил на его шее жетон гвардейца. Тварь подняла стальные когти к небесам и издала могучий вой. "Вся в укрытие!" проорал полковник. Насмерть перепуганные солдаты бросились в рассыпную к любой тени или яме, где можно было укрыться. Корбик и Маккол нырнули в дренажный канал. Разведчика трясло. Дальше по каналу Корбек заметил рядового мелира, ротного ракетометчика. Тот не мог пошевелиться от ужаса. Полковник окунулся в зловонную жижу на дне и подполз к гвардейцу. Он попытался забрать ракетомет, но, скрюченные паническим страхом пальцами Лира, не хотели разжиматься. Макол, Фест тебя дери! Помоги мне!» — крикнул он, пытаясь вырвать оружие. Хватка ослабла. Корбик ощутил непривычный ему и непослушный вес тяжелого орудия. С одного взгляда он понял, что ракетомет заряжен и готов к бою. Тень накрыла его. Чудовище, некогда звавшееся Дрейлом, нависло над ним. Из пасти, полной тупых звериных зубов, вырвалось шипение, словно тварь ликовала. Корбик откинулся на спину и попытался прицелиться. Измазанное грязью оружие скользило в руках, и полковник беспомощно сполз на дно канала. Император Пресвятой!» – зашептал он. «Избави нас от мрака пустоты, и во служении твоем направь сие оружие! Император Пресвятой, избави нас от мрака пустоты!» Он нажал спусковой крючок. Ничего. Вода заполнила ударный механизм. Тварь нагнулась и легко подцепила Корбика за шиворот кителя. Полковник оказался на расстоянии вытянутой руки от чудовища. Правда, теперь вода вылилась из ударника. Он вновь надавил на крючок. На таком расстоянии промахнуться было невозможно. Тварь лишилась головы. Корбик пролетел шагов двадцать и рухнул на кучу шлака. Ракетомет откатился в сторону. Обезглавленное чудовище колебалось еще мгновение, а потом тяжело повалилось в канал. За его спиной сержант Грелл уже собрал десяток солдат. Их паника вырывалась наружу потоками злорадной ругани. Гвардейцы встали у края канала и открыли огонь. Они стреляли до тех пор, пока могучее тело агонизирующей твари не развалилось на куски. Корбик наблюдал за этим пару секунд, а затем перекатился на спину и просто устало лежал. Вот и случилось все самое страшное. И его не оставляла мысль, что все это целиком и полностью его вина. Ведь Дрейл заразился от осколка проклятого идола. «Соберись, ты нужен людям!» – мысленно прикрикнул на себя корбик. Его зубы отбивали дробь. Бандиты, мятежники, даже мерзкие орки – со всем этим он мог справиться. Но это... Над ними всё еще грохотал артобстрел. Сыпали хаотичную дробь механические барабаны. Усталость вот-вот затопит сознание. Первый раз со времен падения Танит Корбек ощутил на лице слезы. Опускались сумерки, но орудия покаявшихся всё не умолкали. Ревя и грохача, выросла 300-километровая чаща из огненных сполохов и столбов дыма. Гаунт решил, что разгадал тактику противника. Беспроигрышная ситуация. Покаившиеся начали наступление на рассвете, надеясь прорвать укрепленную линию имперских сил. При этом они ждали мощного сопротивления. Гаунт и его люди не обманули их ожиданий. Когда атака захлебнулась, покаявшиеся стали отступать, заманивая имперские войска в собственные траншеи и в зону поражения артиллерии, окопавшейся на холмах. Верховный лорд-генерал Драйвер уверял Гаунта и остальных командиров, что три недели ковровых бомбардировок имперского флота превратили артиллерию врага в металлолом, поэтому наступающая пехота могла находиться в относительной безопасности. В чем-то он был прав. Механизированные артиллерийские батареи покаявшихся, опустошавшие имперские позиции, действительно получили свое. Как выяснилось, еретики имели в запасе и более дальнобойное орудия, укрепленные в бункерах на вершинах холмов. Даже обстрел с орбиты им был нипочем. По гвардейцам лупили крупным калибром, и гаунта это совсем не удивляло. В конце концов, это мир кузница, и сколь бы безумным ни было влияние хаоса, оно не делало покаявшихся дураками. Ересь зародилась среди инженеров и мастеров Фортис Бинари, которых вырастили и обучили техножрецы Марса. Здесь могли создать любое оружие, и на это у них были месяцы. И вот великолепная стратегическая ловушка. Ворвавшись в траншеи покаявшихся, Первый Таницкий, Витрийские Драгуны и Император знает, какие еще полки попали в неё. Теперь завеса артобстрела будет продвигаться назад метр за метром, пока не смешает их всех с землей. От передовых позиций покаявшихся уже ничего не осталось. Едва ли несколько часов назад солдаты Гаунта с боем пробивались через те траншеи в тыл противника. Теперь они ощутили всю горечь от бессмысленности своих усилий. Призраки Гаунта и присоединившиеся к ним рота Витрийских драгун укрылись в разрушенных цехах. Занавесу из падающих снарядов оставалось ползти до них не больше километра. Связи с другими подразделениями Тоницкого или Витрийского полков так и не было. Казалось, они единственные и выжили. и, конечно, не имело смысла рассчитывать на поддержку со стороны имперских войск. Гаунд поначалу надеялся, что с фланга атаковали какие-нибудь треклятые индийские патриции или даже элитные штурмовые части драйвера, но даже эту слабую надежду смешал с грязью ливень снарядов. Вокс молчал. Электромагнитное возмущение, вызванное массированным артобстрелом, заглушало все каналы. Даже в прямой видимости друг от друга бойцы не могли установить связь, не говоря уже о штабе или других боевых частях. Полковник Зорен требовал, чтобы его связист поймал волну одного из орбитальных кораблей слежения, который смог бы передать их состояние и местоположение командованию. Но небеса мира, полгода пожираемого войной, были полны нефтехимического смога, пепла, электрических аномалий и вещей гораздо худших. Не прорваться сквозь эту пелену. Лишь два звука напоминали о мире вокруг – беспрестанный гул взрывов и сумбурный перестук барабанов. Гаунт брел по сырой траншее имперского отряда. Гвардейцы сбились в группки и кутались в свои плащи, спасаясь от ночного холода. Комиссар запретил включать обогреватели и горелки, на тот случай, если вражеская телеметрия использовала тепловизоры. А бетон и пластель заводских стен должны были скрыть едва заметное тепло человеческих тел. Витриан было почти на сотню больше, чем таницов. Драгуны держались в стороне, в дальней части склада. Там, где солдаты двух полков сидели ближе друг к другу, время от времени начинались разговоры. Дальше дежурных приветствий и вопросов они не заходили. Драгуны славились прекрасной выучкой и аскетизмом. Гаунд был наслышан об их стоическом духе и военном искусстве. Ему вдруг подумалось, достаточно ли в этом благочестивом и отточенном, как стекловолокно витрийских доспехов, духе того огня, который рождает великих воинов. Снаряды взрывались все ближе, и Гаунд начал сомневаться, что когда-нибудь узнает ответ на этот вопрос. Полковник Зоран наконец оставил свои попытки связаться со штабом и направился вдоль рядов своих гвардейцев к Гаунту. Темнота придавала его и без того черному лицу выражение бесконечной усталости. «Что теперь будем делать, комиссар-полковник?» – спросил он, глядя на его нашивки. «Будем сидеть тут Сиднем, как старичье, дожидаться смерти?» Гаунт окинул взглядом сумрак укрытия. Его дыхание вырывалось в воздух облачками пара. «Если нам и суждено умереть», – качнул он головой. «Пусть наша смерть не будет напрасной. У нас с вами четыре сотни солдат, полковник, и путь наш уже определен». «Как так?» – нахмурился Зоран, будто сбитый с толку. «Что вы предлагаете? Назад под бомбы? Влево, вправо? Нам не обойти эту завесу смерти. Так что дорога у нас всего одна. Вглубь фронта противника, к их следующему оборонительному рубежу». Нам нужно добраться туда и забрать с собой столько покаявшихся, сколько сможем». Зоран молчал еще несколько мгновений, а потом расплылся в улыбке. В темноте блеснул ровный ряд белых зубов. Идея ему явно понравилась. Ее логика была очень проста, к тому же в ней было место чести и славе. Гаунд рассчитывал, что это придется по нраву витрианам. «Что ж, тогда выдвигаемся?» Зоран натянул кольчужные перчатки. «Артобстрел покаявшихся накроет эту территорию через час-другой. Думаю, разумно будет уйти до этого. В общем, чем раньше, тем лучше». Кивнув друг другу, Гаунт и Зоран отправились поднимать своих офицеров и строить войска. Отряд был готов выступить всего через десять минут. Таницы перезарядили и проверили лазганы, заменили негодные фокусирующие стволы. Гаунт приказал установить среднюю мощность заряда лазганов. Таницы закутались в камуфляжные плащи и вымазали серебристые штык-ножи сажей, скрывая блеск клинков. Гвардейцы разбились на отряды по 10 человек. Тяжелое оружие было распределено поровну, каждой группе досталось хотя бы одно. Гаунт наблюдал за действиями витриан. Они разделились на более крупные отряды, по 20 человек в каждом. Тяжелого оружия они несли гораздо меньше. В основном это было плазменное оружие. Гаунд подметил, что у Витриан нет ни огнеметов, ни мелтаганов. Комиссар решил, что поставит в авангард призраков. Витриане примкнули длинные трехгранные штыки, синхронно проверили оружие на боеготовность почти с хореографической грацией. Мощность оружия они ставили на максимум. Затем они с той же слаженностью обратились к небольшим пультам на запястьях. По темному строю прошла легкая рябь. Тонкие стеклянные чешуйки витрийских кольчуг перевернулись. Зубцы снова сомкнулись, но теперь они были не зеркальными, а матово чёрными. В таком режиме доспехи Драгун позволяли маскироваться в темноте. Это произвело на Гаунта впечатление. Бомбардировка все сотрясала землю за спинами солдат. Они настолько привыкли к этому звуку, что уже не обращали на него внимания. Гаунт и Зоррен переговаривались, пытаясь настроить наушники коммуникаторов. «Используйте канал Каппа», — говорил Гаунт. «Канал Сигма резервный. Мои призраки пойдут в авангарде, сильно не отставайте». Зорен молча кивнул. «Я вижу, вы приказали своим людям установить мощность лазганов на максимум», — как бы походя заметил Гаунт. «В витрийском искусстве войны сказано, пусть твой первый удар будет смертельным, и во втором не будет нужды». Гаунт поразмыслил об этом всего мгновение. Затем он отвернулся и направился в главу передового отряда. Мир разделился пополам. Чернота на дне ямы и ослепительные огни ада над головой. Рядовой Кафран и Витрийский гвардеец забились в грязь воронки. Бушующее пламя освещало их сполохами. — Фес святой! — мрачно выругался Кафран. — Сдается мне целыми нам отсюда не вылезти! Витрианин, не оборачиваясь, произнес. «Наша жизнь — всего лишь путь к смерти, и цена нашей смерти порой равна цене смерти вражеской». Сперва опешив, Кафран скептически качнул головой. «Ты философ, что ли?» Зогат, наконец, повернулся к Кафрану. Его взгляд из-под забрала был полон презрения. «Это Байхата, книга Витрийского искусства войны. Наш кодекс». Основа философии нашей воинской касты. Тебе не понять. Я не настолько дурак, — пожал плечами Кафран. Валяй, рассказывай, как война вообще может быть искусством? Витрианин насторожился, подозревая насмешку. Но он здорово уступал Кафрану в знании низкого готика, на котором они общались. Культуры их миров были бесконечно далеки друг от друга. «Байхата содержит философскую и практическую основу пути воина. Все витриане обязаны прочесть ее и усвоить ее принципы перед тем, как отправиться на войну. Через ее мудрость мы постигаем тактику. Она делает наши руки сильнее, дарует нашему разуму ясность. Ее честь ведет нас к победе». «Должно быть отличная книга», — подколол Кафран. «Так и есть», — раздраженно отмахнулся Зогат. «То есть вы заучиваете ее наизусть или носите с собой?» В ответ витрианин расстегнул бронежилет и показал внутренние карманы с серой ткани. «Мы носим ее у сердца. Работа восьми миллионов людей, записанная на моноволоконную бумагу. Можно посмотреть?» Кафрана это почти впечатлило. «Моноволокно настроено на контакт с генами владельца книги. Никто другой не может прикасаться к ней». Зогат застегнул бронежилет. К тому же она написана на Витрийском. «Уверен, ты ничего там не поймешь. Даже если бы и мог, это было бы серьезным оскорблением со стороны чужака читать священный текст». Кафран откинулся на стену воронки. Несколько секунд он молчал. «У нас на тонит, у нас таких штук нет. Никакого великого искусства войны». «У вас нет своего кодекса?» Витрианин вопросительно смотрел на него. «Нет философии боя?» «Мы просто так живем, и все», – заговорил призрак. «Мы живем по одному правилу. Если нужно драться, дерись, что есть силы, а подходи незаметно. На воинский кодекс явно не тянет». «Действительно, недостает глубокого подтекста и смыслового богатства доктрин витрийского искусства войны», – поразмыслив, заключил Зогат. Оба замолчали. Кафран прыснул, а через мгновение оба гвардейца безудержно хохотали. Они успокоились нескоро. Нежданное веселье чуть разрядило атмосферу мрачного напряжения, навеянную всеми кошмарами дня. Артобстрел продолжал громыхать над их головами, и каждый снаряд грозил испепелить их. Но страх отступал. Успокоившись, витрианин глотнул из фляги и предложил ее Кафрану. «Вы, Таницы, я слышал, вас осталось немного. Едва наберется 2000 Все, кого комиссар-полковник Гаунд смог спасти в день основания нашего полка», кивнул Кафран. «В день гибели нашего мира. Но все же вы прославились», заметил Зогат. «Прославились? Да, пожалуй». Благодаря этой славе нас бросают на самые грязные диверсионные задания, которые можно придумать. Нас забрасывают в оккупированные врагом ульи и на миры смерти, куда не пробраться никому, кроме нас. Иногда я задаюсь вопросом, кто будет разгребать всю эту грязь, когда мы кончимся? «Мне часто снится Родина», — задумчиво произнес витрианин. «Мне снятся города из стекла, и хрустальные залы. Я точно знаю, что больше никогда их не увижу». Но меня согревает то, что они навсегда останутся в моих мыслях. Должно быть это тяжело, потерять свой дом». «А что не тяжело?» – переспросил Кафран. «Это тяжелее, чем штурмовать укрепление? Может, тяжелее, чем умирать? Вся жизнь в служении императору тяжела. В каком-то смысле быть бездомным – преимущество». Эти слова заставили Зогота внимательно взглянуть на собеседника. Мне больше нечего терять, мне нечем угрожать. Нет ничего, что заставит меня подчиниться и исполнять чужую волю. Существую только я, имперский гвардеец Дирман Кафран, слуга императора, да прибудет он на троне вечно. Вот видишь, у вас все-таки есть своя философия, — произнес Зогат. Какое-то время оба молчали, слушая гром орудий. Наконец, Витрианин решился задать вопрос. как «Как погибла твоя родина, Танитец?» Кафран закрыл глаза и задумался, будто выуживал из памяти что-то, что глубоко спрятал и не хотел вспоминать. «Это было в день основания», — начал он со вздохом. Дальше отсиживаться они не могли, во всяком случае здесь. Даже если бы снаряды не взрывались все ближе, гвардейцев продолжало трясти от случившегося с дрейлом. Одно воспоминание об этом гнало их прочь. Корбек приказал Греллу и Куролу заминировать склады и как-нибудь заткнуть проклятые барабанные машины. Дальше призраки двинутся вглубь вражеской территории и наделают там побольше шуму. И будут продолжать, пока их не спасут или не перебьют. Организованная рота, чуть больше сотни человек, выживших после превращения Дрейла, уже начала выдвигаться, когда вернулся Бару. Один из троих разведчиков, которых Корбек выслал вперед. Бару вернулся не один. Прижатый огнем артиллерии, он добрых полчаса просидел в траншее. Потом один из снарядов безнадежно разворотил прямую дорогу обратно. В тот момент Бару потерял всякую надежду вернуться к своим. Пробираясь по изгибам траншей, мимо витков колючей проволоки и заградительных кольев, он с удивлением наткнулся на пятерых таницев – Фейгара, Ларкина, Неффа, Лоныгина и майора Роуна. Когда начался обстрел, они успели спрятаться в траншее и теперь блуждали, пытаясь придумать какой-нибудь план. Радость от встречи была обоюдной и бурной. Ларкин славился как лучший стрелок полка, его меткость и острый глаз пригодились бы на обратном пути. Фейгар тоже знал, с какого конца браться за Лазган. К тому же он был не последним среди разведчиков. Лоныгин разбирался в саперном деле, и Корбек немедленно отослал его на помощь группам Грелла и Курала. Неф был санитаром, медики сейчас ценились на вес золота. а командирский талант Роуна не подлежал сомнению. Полковник немедленно отдал под его руководство часть солдат. Ночь полыхала взрывами, их яркие вспышки сопровождались какофонией барабанного боя. Освещаемый беснующимся заревом обстрела, Грелл вернулся к Корбеку. Мины уже отсчитывали свои 15 минут отсрочки до детонации. Не теряя времени, таницы двинулись по основной транспортной магистрали завода. Корбек выстроил их в две колонны. «Авангард» составляла группа из шести человек. Сержанта Грелла, снайпера Ларкина, диверсантов Макола и Бару, ракетометчиков Миллиара и Домара с миноискателем. Их задачей было расчистить путь следующей за ними роте. И огневой мощи отряда хватало не только на то, чтобы предупредить своих об опасности. За спинами призраков взлетели на воздух склады. К чёрным небесам взметнулись желтые и зеленые сполохи, очерчивая силуэты строений вокруг. Барабанный бой стал тише. Наконец взрывы смолкли, послышались другие, более отдаленные звуки. Бой ближайших барабанов перекрывал перестук дальних. Хаотичный грохот вновь обрушился на гвардейцев. Корбик раздосадованно сплюнул. Барабаны били по ушам, выводя из себя. Вспоминались ночи в Нелловых лесах, дома, на Танит, возле сторожевых костров. Раздавишь одного надоедливого сверчка, его стрекот подхватят сотни где-то в темноте. «Пошли!» — проворчал он. «Мы их выкопаем, всё выкопаем и разнесем, всё до последнего фесового барабана!» За спиной перекатывался одобрительный рокот голосов. Призраки шли вперед. Майло схватил гаунта за рукав и заставил его повернуться к западу за миг до того, как в шести километров от них расцвело зеленоватое пламя. «Они бьют ближе?» — спросил он. Гаунд поднял свой моноскоп. Перед глазами поворачивался размеченный край колеса автоматической подстройки, следуя за взглядом комиссара скользящим по далеким зданиям. «Это еще что?» – прохрепела голосом Зорана ближняя связь. «Вроде не артиллерия?» «Согласен», – отозвался Гаунд. Он остановил отряд и приказал закрепиться на достигнутой позиции, среди сырых полузатопленных складов в низине. Взяв с собой Майла и нескольких солдат, комиссар вернулся назад, к Зорену, догонявшему их со своим полком. «Мы не одни, кто-то еще оказался по эту сторону ада», — обратился он к витрийскому командиру. «Похоже, эти здания взорваны стандартными фугасными зарядами гвардии». Зорен кивнул. «Я боюсь, что...» Начал он со всей осторожностью. «Я сомневаюсь, что это кто-то из моих людей. Витриане подчиняются строгой дисциплине. Ну, если у них нет особых причин, неизвестных нам. Ни один витрианин не станет так использовать взрывчатку. Это все равно, что зажечь сигнальный огонь для вражеских наводчиков. Скоро их позицию начнут обстреливать». Гаунт задумчиво поскреб подбородок. Он тоже решил, что это проделки Танитцев. Роун, Фейгар, Курал, может, даже Корбек собственной персоной. Все они известны тем, что временами совершают необдуманные поступки. В этот момент новая цепь взрывов сожрала еще несколько складов. «Если они продолжат в том же духе, — прорычал Гаунд, — проще сразу передать противнику свои координаты по Воксу». Зоран подозвал своего связиста. Гаунт яростно выкручивал рычаг настройки канала, раз за разом твердя одно и то же в микрофон в проволочной рамке. Взрывы гремели не так уж далеко. А значит, есть шанс. Уже третья цепочка складов с барабанными машинами утонула в огне. Призраки двинулись в сторону туннелей и галерей, спретенных из арматуры, когда Корбика догнал Лукас. Появился сигнал. На ходу отдав приказ Куралу о минировании еще нескольких зданий, полковник побежал за связистом по мокрому бетону. Нацепив наушники, он вслушался. Сквозь жуткие помехи пробивался еле слышный, надтреснутый голос. Он повторял один позывной, и его сложно было с чем-то спутать. Позывной командования Таницкого полка. Подгоняемый Корбиком, Лукас лихорадочно вывернул латунный тумблер настройки, пытаясь усилить сигнал. Полковник надрывно прокричал свой ответный позывной в микрофон. Корбик! Полковник! Стори! Радуй! Стори! Рядом все! Повтори! Комиссар, я тебя не слышу! Повтори! Связист Зорана поднял взгляд от рации и отрицательно покачал головой. «Ничего, комиссар, сплошные помехи». Гаунт приказал ему продолжать. Это был шанс, ощутимый шанс увеличить численность отряда и сделать его боеспособным. Главное – отговорить Корбека от этой самоубийственной акции. «Корбек, это Гаунт! Немедленно прекрати взрывать и двигайся строго на восток! Сейчас же! Корбек, ты меня слышишь?» «Готов!» – подал сигнал Курал. Корбек жестом остановил его. Лукас тем временем прижался к рации, пытаясь расслышать сигнал сквозь дробь барабанов и грохот бомбардировки. «Нам, нам приказано прекратить и двигаться ускоренным маршем на восток, потому что...» Во взгляде связиста блеснуло осознание. «Потому что мы вызываем на себя огонь вражеской артиллерии!» Корбек медленно повернулся к скрытым тьмой позициям тяжелых орудий. Туда, где яркие линии со свистом вспарывали багряную тьму, оставляя за собой дымные хвосты. «Фес святой!» выдохнул полковник, понимая, каких глупостей наделал сгоряча, и проорал, что было сил. «Уходим! Все уходим!» Встревоженные внезапной сменой тактики солдаты начали возвращаться. Корбек руководил уже на бегу, одновременно пытаясь развернуть авангард. Зеленое пламя взрывов четко обозначило направление, в котором двигалась рота. Полковник понимал, что в его распоряжении считанные секунды до того, как его людей накроют огнем. «Нужно отходить на восток». «Да, на восток», — так сказал Гаунд. «Но сколько идти? Километр? Два? А сколько у них времени?» Возможно, гигантские затворы орудий уже принимали трехтонные дейтериевые снаряды, наполненные оксифосфорным гелем. Прицелы уже корректировались в соответствии с показаниями дальнометров. И залитые потом руки артиллеристов уже поворачивали закопченные рычаги, слегка опуская гигантские стволы макропушек. Корбек не терял ни секунды. Времени едва хватит на то, чтобы найти укрытие. Он верил только в то, что покаявшиеся отошли от этого сектора. Витрийский связист проиграл еще раз последний сигнал. Повозившись с настройками, он отфильтровал большую часть помех. Гаунд и Зоран следили за ним в нетерпении. — Похоже на ответный сигнал, — заключил он. — Подтверждение. — Значит, укрепимся здесь. кивнул Гаунд. «Будем держаться на этой позиции, пока не дождемся Корбика». В следующее мгновение там, где только что были видны сполохи от взрыва в Корбика, земля поднялась на дыбы. Медленно, почти лениво расцветали огромные шары огня, пожирающего все вокруг. Снаряды падали и падали, новые взрывы перекрывали предыдущие, не давая пламени гаснуть. Покаившиеся частично сместили артобстрел на три километра ближе к сигналу, который увидели. И Гаунту оставалось только бессильно наблюдать за этим. Полковник Флэнс был одним из тех людей, чья карьера складывалась благодаря удаче. Фортуна и сейчас благоволила ему, и он уже чувствовал вкус победы. После несостоявшегося наступления янтийцев, Флэн вернулся в штаб имперских сил, чтобы обдумать возможное развитие событий. Он не видел никаких вариантов, пока весь фронт скрывала сплошная завеса артобстрела. Полковник держал войска в готовности на случай, если бомбардировка прекратится или хотя бы ослабнет. После этого ландшафт превратится в пустыню из пепла и грязи. Покаившимся будет нелегко укрепиться там, как, впрочем, и имперским войскам. Идеальный момент для сфокусированного удара танковых частей. К шести вечера, когда на разбитые улицы опустились сумерки, у изгиба реки Флэнса ждала полностью укомплектованная ударная группа. 8 осадных вариантов танка «Лемон Рус», бесценные разрушители с короткими и толстыми стволами мощных башенных орудий. 4 стандартных «Лемон с системы «Фаэтон», 3 самоходных орудия поддержки «Грифон» и 19 «Химер» с двумя сотнями янтийских «Патрициев» в полной боевой выкладке на борту. Сам полковник находился в Графском дворце, где штабные офицеры во главе с драйвером пытались оценить потери таницов и витриан за этот день. Именно в этот момент один из дежурных связистов принес диапозитивы, обработанные и присланные с орбиты по каналу имперского флота. Это были орбитальные снимки обстрела. Большинство штабных едва взглянули на них, но Фленц немедленно схватил снимки. На одном из них было ясно видно, что часть огня смещена на километр вглубь зоны противника. Полковник указал на это драйверу и отвел его в сторону. «Просто недолет», — бросил генерал. «Позвольте не согласиться, сэр. Это цепочки взрывов, спланированных и подготовленных взрывов. Там кто-то есть». «Ну, значит, кто-то выжил», — отмахнулся драйвер. «Я и мои патриции поклялись взять этот участок укреплений и таким образом завоевать всю эту планету!» Голос полковника обрел жесткость. «Я не позволю банде потерявшихся оборванцев вмешиваться в нашу стратегию!» «Да ты принимаешь это близко к сердцу, Флэнс!» На лице генерала появилась улыбка. Флэнс и сам понимал это, но упускать шанс он не собирался. «Генерал, если в огневой завесе появится брешь, могу я рассчитывать на ваш приказ к наступлению? Механизированная ударная группа уже готова и ждет». Озадаченный генерал все же дал согласие. Время было обеденное, и он хотел разобраться с делами поскорее. Однако его прильстила воскресшая перспектива быстрой победы. «Если ты одержишь для меня эту победу, поверь мне, Фленс, я этого не забуду». В будущем меня ждет немало больших возможностей, если удастся выбраться из этой дыры, и я могу поделиться с тобой этими возможностями. Ваша воля будет исполнена, лорд-генерал. Флэнс крепко ухватился за появившийся шанс. Покаившиеся могли перенести огневой рубеж или его часть, чтобы уничтожить выживших в старых траншеях. Вот здесь полковник и найдет лазейку». Флэнс направил свою колонну на запад вдоль реки, по понтонному мосту и, насколько возможно, вглубь пустошей. Курс он прокладывал по данным, которые принимал с орбиты Астропад в его командирском танке. Впереди громыхал артобстрел покаявшихся. Свой шанс Флэнс едва не упустил. Он только-только выстроил свои войска в боевые порядки, когда часть огневой завесы вдруг исчезла и обрушилась на расстоянии нескольких километров далее, на отмеченное в орбитальных сводках место. В гибельной лавине открылась дверь, через которую можно подобраться к покаявшимся. Флэнс отдал приказ наступать. Его боевые машины на всей скорости вгрызались и гусеницами грязь, двигаясь к самому сердцу врага. Сквозь грохот артиллерии голос рядового Кафрана был едва слышен на краю темной воронки. Танит была прекрасным миром зогот, миром густых, вечнозелёных таинственных рощ. У самого леса словно была душа, под его кронами всегда было так тихо и спокойно, ну, еще были некоторые странности. Обычно это называют мигрирующей растительностью, так мне сказали. В общем, таницкие деревья, которые мы называли Нелл, они двигались, переползали, пересаживались с места на место вслед за солнцем, дождями или какими-нибудь своими желаниями, водившимися под корой. Я не хочу сказать, что точно знаю все это. Просто так оно было. Короче, на Тонит не было и не могло быть никаких ориентиров. Любая дорога или тропка могла переместиться или исчезнуть за ночь, а потом появиться снова. Поэтому за многие поколения в самую душу Танитцев въелось безошибочное чувство направления, инстинкт следопытов и разведчиков. В этом мы сильны. Наверное, за нашу репутацию лучших диверсантов надо благодарить ползучие леса нашей Родины. А как красивы были таницкие города! Наш мир жил земледелием и ремеслами. На другие планеты мы поставляли дорогие сорта древесины и всякие резные изделия. Среди работ таницких мастеров было на что полюбоваться. Наши города были огромными каменными крепостями среди бескрайних лесов. Ты рассказывал про стеклянные дворцы твоего родного мира. Конечно, нашим с ними не сравнится. Обычный камень, серый, как морские волны. Крепкий, надежный. Зогат молчал. Кафран тем временем поудобнее устроился на дне воронки. И хотя в его словах сквозила невероятная горечь, сквозь нее пробивалось тянущее чувство утраты, которое так давно не посещало сержанта. Тогда прошел слух, что Танит должна поставить три полка для имперской гвардии. На наш мир такая обязанность легла впервые, но в городском ополчении было достаточно крепких мужчин, готовых к военной службе. Основание длилось 8 месяцев. Войска собрали на чистых лугах. Как раз тогда транспортные корабли заходили на орбиту. Нам сказали, что наши полки отправятся на помощь имперским силам, вырывающим миры Саббаты из Алабхауса. Еще нам сказали, что мы вряд ли снова увидим родину. Поступив на службу, солдат следует за ветрами войны в любые дали, пока смерть не приберет его, или пока ему не позволят поселиться где-то и начать жить заново. Наверняка ты и сам все это слышал. Кивок. Благородное лицо зогота на миг скрылось в темноте. В воронке, приютившей их, прибавилась еще капля тоски. Где-то наверху щедрыми россыпями гремели взрывы. Глухо вздыхала земля. «Так мы и ждали», — продолжал Кафран. «Тысячи солдат переминались с ноги на ногу, то ли от нетерпения, то ли из-за тесной униформы, и смотрели, как снуют туда и обратно десантные корабли. Нам было грустно расставаться с домом, и в то же время хотелось поскорее отправиться в путь». Нас согревала мысль, что Танит останется такой, какой мы ее запомним, и всегда будет такой где-то там, далеко. Тем же утром мы узнали, что к нашему полку будет приквартирован комиссар Гаунд, чтобы привести нас в форму». Кафран вздохнул, стараясь справиться с щемящим чувством в груди. Для верности он откашлялся. «Гаунт мог похвастаться безупречной репутацией и долгой, полной подвигов карьерой с полком герканских ветеранов. А мы были новичками, совсем неотесанными, не видевшими настоящего боя. Ну, верховное командование и решило, что сделать из нас боеспособное подразделение может только такой офицер, как Гаунт». Кафран замолчал. В какой-то миг он перестал следить за своими интонациями, внутри закипал гнев. злоба, чувство утраты. С болью пришло осознание, впервые со времен потери он вслух рассказывал кому-то о ней. Его сердце коснулось нечто глубоко сокрытое в памяти, и лезвие горечи становилось всё острее. В последний вечер всё пошло не так, мы уже начали грузиться на борт, Большинство солдат были уже наверху или ждали ответа в битком набитых транспортах. Но блокада имперского флота где-то дала течь. В систему Танит прорвалась часть армады хаоса, рассеянной в последней битве с флотом. Нас толками не предупредили. Темные силы обрушились на мою родину и стерли ее с лица Вселенной в одну ночь. Кафран снова откашлялся. Витрианин завороженно слушал его. У Гаунта было всего два варианта. Занять оборону на последнем рубеже со всеми имеющимися войсками или собрать всех, кого можно было спасти и отступить. И он выбрал второе. Никому, кроме него, это решение не нравилось. Все мы как один хотели сложить головы, защищая свой родной мир. Останься мы на Танит. Пожалуй, мы бы просто погибли, не сумев ничего спасти. Разве что заслужили бы свою строчку в истории. Гаунт спас нас. Он спас нас от смерти, которой мы все были бы рады, и отправил нас погибать ради других, более важных вещей. Ты его ненавидишь?» Блеснули в темноте глаза Зогота. «Нет, то есть ненавижу, конечно, как ненавидел бы любого, кто наблюдал бы со стороны, как горит мой дом, или того, кто принес бы его в жертву высшим ценностям». «А в чем она, эта высшая ценность?» Я сражался вместе с призраками ни на одном фронте. Никаких высших ценностей за это время я не разглядел. Нет, ты правда его ненавидишь. Я уважаю его и пойду за гаунтом в любое пекло. Больше мне нечего сказать. Я покинул свой дом в ночь его гибели и дрался в память о нем все это время. Таницы вымирают. Нас осталось всего две тысячи. Гаунту удалось спасти солдат всего на один полк, первый Таницкий, первый и единственный. Теперь понимаешь, почему мы призраки? Мы беспокойные духи, горстка теней мертвого мира. И сдается мне, мы будем сражаться и дальше, пока не погибнет последний из нас. Кафран наконец замолчал. Во мраке теперь метались только отголоски взрывов вдалеке. Долго зогот не решался заговорить, пока не поднял взгляд к бледнеющему небу. «Через пару часов рассветет», — тихо произнес он. «Может быть, тогда мы отыщем путь отсюда?» «Может и так». Кафран потянулся, разминая затекшие плечи. «Обстрел вроде смещается куда-то. Кто его знает, может и переживем. Видел я вещи и пострашнее». День неспешно вполз с сырыми валунами облаков, мерцающих отцветами бесконечного обстрела. Светлеющее небо расчерчивали инверсионные следы и огненные дуги, уходящие куда-то в туман, который скрывал укрепленные позиции покаявшихся на холмах. Артобстрел длился более 20 часов с интенсивностью 2-3 снаряда в секунду. В низинах и окопах дым от взрывов превратился в густой, неприятно липкий туман, пропахший кордитом и фуцелином. Гаунт остановил свой отряд в башне, где раньше помещались плавильные печи и ямы для обжига колоколов. Гвардейцы на какое-то время сняли противогазы. Пол, стены, сам воздух были полны зеленоватой пыли, отдававшей железом и кровью. По всей яме валялись обломки пластиковых контейнеров. Отряд оторвался от артиллерийской завесы на 5 километров, и теперь ее грохот перекрывала дробь барабанных машин в зданиях фабрик и складов. Корбек успел увезти своих людей из зоны обстрела в относительной целости. Всех оглушило ударной волной. 18 солдат оглохли навсегда. В тылу, в госпиталях имперской гвардии, рваные барабанные перепонки могли бы легко заменить искусственными или поставить слуховые усилители. Только для этого нужно было попасть в тыл. А здесь 18 инвалидов представляли собой обузу. На марше Гаунд собирался поставить их в центр колонны, где их могли направлять и предупреждать об опасности окружающие. Были и другие травмы. Несколько переломов рук, рёбер, ключиц. Единственным утешением служило то, что все они могли идти. Гаунд отвёл Корбика в сторону. Комиссар находил хороших солдат, повинуясь чутью, и начинал беспокоиться, когда оно его подводило. Корбика он назначил на командирскую должность, чтобы дополнить Роуна. Обоих офицеров в полку уважали, но одного любили, а другого боялись. «Допускать такие тактические промахи – это не похоже на тебя», – начал Гаунт. Корбик открыл было рот, но тут же заставил себя замолчать. Точнее, его заставила сама мысль о том, чтобы оправдываться перед комиссаром. Гаунт и так все знал. «Я понимаю, мы все тут в основательной заднице. Условия не из легких, а твоей роте здорово досталось». Я слышал про Дрейла. И еще я думаю, что барабаны, которые ты с таким рвением взрывал, предназначены сбивать с толку. Они заставляют действовать нерационально. Чего греха таить, эти штуки сводят с ума. Оружие не слабее любых пушек. Они изматывают нас. Корбик кивнул. Война медленно наполняла горечью его сердце и терзала тело уже много лет. Усталость читалась в каждом движении и взгляде. «Каков план? Подождем, когда кончится обстрел, а потом отступим?» «Думаю, мы зашли слишком далеко, чтобы просто уйти, не сделав что-нибудь полезное», — покачал головой Гаун. «Подождем разведчиков». Разведчики вернулись через полчаса. Таницы и несколько витриан собрали воедино данные своих поисков, составив для Гаунта и Зорана подобие карты местности на два километра вокруг. Гаунта заинтересовало строение к западу от их убежища. Отряд двинулся сквозь ряды трупочестных сооружений и скрылся от дождя за бетонными стенами туннелей, покрытых маслом и пылью. Их прошлое укрытие уже затянул кордитовый туман. На западе поднималась гряда холмов, на севере маячили темные силуэты жилых башен. Гигантские конусы вздымались сквозь стелящуюся по земле пелену. Сотни тысяч окон, все до единого, выбиты взрывами и ударной волной. Барабанных машин стало меньше, но гвардейцы так и не встретили ни одного живого существа, даже грызунов-паразитов. Вскоре отряд достиг огромных бункеров. В них не было ничего, кроме брошенных кранов и пустых упаковок из серого пластового волокна. Рядом жил тело, битыми боками стадо брошенных вагонеток. «Склады боеприпасов», — на ходу предположил Зоран. «Должно быть, они заготовили уйму артиллерийских снарядов. Здесь они уже опустошили все запасы». Гаунд счел эту версию правдоподобной. Гвардейцы двигались медленно и осторожно, держа оружие наготове. Здание, о котором говорили разведчики, было совсем рядом. Грузовая станция свернулась кольцом кклепанной огнеупорной стали. На ее вершине громоздились гидравлические краны и лебедки, транспортировавшие грузы в этот огромный колодец. Один за другим гвардейцы спустились по закопченной металлической лестнице на платформу в глубине станции. От нее под израненной шкурой земли тянулся ярко освещенный коридор. Вереница сегментов, скрепленных цилиндрическими арками. Внизу — линия жесткого металлического позвоночника. «Ветка Моглева», — заключил фейгер Он кое-что смыслил в технике и, как мог, пополнял свои знания об инопланетных технологиях. «Все еще работает. Должно быть, они вывозили снаряды в вагонетках, спускали их сюда, а потом отправлялись скоростными поездами прямо на позиции артиллерии». Гвардеец указал гаунту на панель управления у контрольного поста. Ее гладкая поверхность светилась зеленой паутиной. У них здесь целая транспортная сеть между кузницами, что позволяет без задержек перевозить сырье. А эту ветку они забросили, потому что уже вывезли отсюда все, что могли, задумчиво произнес комиссар. Вынув инфопланшет, он спешно набросал схему путей. Гаунд дал войскам 10 минут отдыха, а сам устроился на краю платформы, чтобы спокойно сравнить свой набросок с имеющимися в планшете старыми картами заводского комплекса. Покаившиеся перестроили некоторые участки, но каркас остался прежним. Через некоторое время комиссара отыскал полковник Зорен. «Что-то задумали?» – поинтересовался он. «Это вход». Гаунд махнул в сторону туннеля. Путь прямо на позиции артиллерии покаявшихся. Они не закрыли его только потому, что им нужен был постоянный приток боеприпасов. «Что-то здесь не так, не находите, комиссар?» Зорен поднял забрало шлема. «Прошлым вечером я размышлял над тем, как вы описали тактику противника. Сначала покаявшиеся провели лобовую атаку, пытаясь пробиться сквозь наше укрепление. Когда им это удалось, они отошли вглубь своих позиций, заманивая наши войска, которые намеревались уничтожить массированным обстрелом». «Исходя из сложившейся обстановки, это резонно», — сказал Гаунт. «Даже сейчас?» Мне кажется, они хорошо понимали, что смогут заманить в эту ловушку всего несколько тысяч имперских солдат. И простая логика должна подсказать им, что большая часть уже погибла. Так зачем продолжать палить? Они стреляют почти сутки. Это пустая трата боеприпасов, которые рано или поздно кончатся. К тому же, зачем было оставлять такой большой кусок собственной территории врагу? Возможно, чтобы не пустить нас дальше. Раздался из-за спины голос Роуна. «Тогда я хотел бы слышать ваше мнение, майор», — обернулся Гаунд. Пожав плечами, Роун от души сплюнул на пол. «Все мы знаем, что тактику выродков хаоса нам никогда не понять». Майор недобро прищурился. «Мы держим этот фронт не один месяц, и я думаю, вчера был последний раз, когда с нами сражались обычным оружием». Теперь они поставили перед нами эту огненную стену, чтобы использовать что-то другое. Кто его знает, может, все это время они готовили это что-то? «Например?» – настороженно спросил Зоран. «Например, что-нибудь, не знаю, что-нибудь связанное с их колдовством, какой-нибудь ритуал или вроде того. Все эти барабаны, может, никакое это не психологическое оружие, а часть чего-то большего». Несколько мгновений все трое молчали. Наконец, Зоран презрительно усмехнулся. «Ритуальная магия?» «Не смейтесь над тем, чего не понимаете», — предостерег его Гаунд. «Может, Роун и прав. Император-свидетель, мы уже сталкивались с этим кошмаром». Зоран промолчал. Он тоже повидал немало. Возможно, он просто не хотел верить в некоторые вещи, которые сам пережил. Вытравить их из памяти, убедить себя в их нереальности. Гаунд поднялся на ноги и указал на туннель. «Значит, у нас всего один путь, и нам с него сворачивать нельзя. Если Роун прав, мы единственный отряд на всей проклятой планете, который может как-то помешать им». Туннель был достаточно широк, чтобы четверо могли пройти по нему в ряд. По два человека с каждой стороны магнитного рельса. Света от голубых ламп на стенах хватало, но Гаунд все же выслал вперед Домера и остальных саперов, чтобы не нарваться на мины. Марш в два километра по душным туннелям так и не встретил сопротивления. Позади остались еще одна брошенная станция и несколько развилок. Сухой воздух трещал от статического электричества, наведенного магнитной линией. Время от времени гвардейцев накрывало волной жаркого воздуха от приближающегося поезда, который так ни разу и не появился. На третьей развилке гаунд сверился с картой и приказал свернуть в другой туннель. Гвардейцы успели пройти всего два десятка шагов, когда комиссара догнал Майла. «Мне кажется, надо вернуться на развилку», – прошептал он. Гаунд не стал спорить. Чутью Майла он доверял как своему, если не больше. Следуя приказу, гвардейцы отошли к развилке. Всего минуту спустя их обдало раскаленным ветром, задрожал воздух в туннеле. Туда, где только что стояли солдаты, ворвался поезд, змеяв шесть десятков беспилотных платформ, выкрашенных в цвет хаки, с черными и желтыми пятнами. Каждая была доверху нагружена сотнями тонн боеприпасов. Запасы из дальних бункеров потоком мчались к огневым позициям. Разину форты гвардейцы следили за поездом, легко скользящим в магнитном поле. Некоторые осеняли себя спасительными знамениями. Комиссар еще раз пробежал взглядом по карте. Не понять, сколько еще идти до следующей развилки или станции. К тому же он не знал, как часто здесь проходят грузовые поезда, и не было гарантий, что его солдаты успеют покинуть туннель, не попав под один из них. Гаунт выругался. Поворачивать обратно не хотелось. Он лихорадочно перебирал в уме все, что знал о своих гвардейцах. «Домар!» – наконец выкрикнул он, и названный гвардеец немедленно явился. «Натанит вы Грелом были механиками, я прав?» «Я обслуживал тягачи на лесосеке в Аттике», — кивнул Домар. «Работал с тяжелой техникой, сэр». «Будь у тебя нужные инструменты, смог бы ты остановить такой поезд?» «Сэр?» «А потом снова завести его?» Домар задумчиво поскреб шею. «Если не взрывать при этом само магнитное полотно, нужно как-то снизить или вообще отключить энергию, двигающую поезд». Как я понял, он идет строго над рельсом, вытягивая из него энергию. То есть энергетический обмен через проводник. Такой же, как в батареях питания и электрорезаках. Понадобится какой-нибудь материал, не проводящий электричество. Достаточно тонкий, чтобы можно было натянуть его на полотно магнитного рельса, при этом не сбив с него поезд. Что вы такое задумали, сэр? Собираюсь остановить следующий поезд, залезть на него и прокатиться. «И приехать на нем прямо в гости к врагу?» — оскалился Домар. Хитро улыбаясь, он нагляделся. Увидев что-то, он двинулся к полковнику Зорану, который разговаривал со своими солдатами. Гаунд шел следом. «Разрешите обратиться, сэр!» Домар старательно соблюдал все формальности. «Могу я осмотреть ваши доспехи?» Зоран взглянул на гвардейца одновременно удивленно и недоверчиво. Гаунт успокоил его едва заметным кивком. Полковник снял перчатку и передал Домару. Тонитец принялся внимательно рассматривать ее. «Изящная работа! На поверхности зубцов стеклянное напыление, если не ошибаюсь!» «Да, это Мика, стекло, по-вашему. Под этими чешуйками термоизолирующий материал». «Не проводник», — констатировал Домар и показал перчатку Гаунту. «Мне понадобится приличный кусок, целая кольчуга. За сохранность я не отвечаю». Гаунд едва открыл рот, чтобы объяснить, в чем дело. Он надеялся, что Зорен вызовет добровольцев. Вместо этого полковник встал, отдал свой шлем адъютанту и снял собственные доспехи. Он остался в одной майке. Первый раз Гаунд смог разглядеть коренастого витрианина. «Сильные мышцы подыбенного черной кожей, короткие темные волосы». Зорен вынул тонкую книгу в сером переплете из внутреннего кармана и отдал кольчугу Домару. Священный текст он аккуратно заложил под ремень. «Я так понимаю, это все часть плана?» спросил витрианин, наблюдая, как Домар в торопях зовет Грелла и остальных Таницев. «Вам понравится», — пообещал Гаунд. Качнулся нагретый воздух, возвещая о приближении очередного поезда. Прошло около семнадцати минут с того момента, как ушел предыдущий. Домар уложил зеркальную кольчугу витрийского командира на рельс Моглева, закрепив её обрывком собственного камуфляжного плаща. Наконец показался поезд. Гвардейцы следили за ним, затаив дыхание. Первая платформа прошла над зеркальной броней, как ни в чем не бывало. Магнитное поле все еще держало ее в нескольких сантиметрах от полотна. Поезд шел все так же плавно. Гаунт помрачнел. На мгновение ему показалось, что ничего не выйдет. Но как только первая платформа миновала мертвую зону непроводника, контакт с электромагнитным полем исчез. Скорость резко упала. По инерции поезд проехал еще несколько метров. Домар рассчитал все так, чтобы состав не миновал мертвую зону полностью, иначе контакт мог восстановиться. Наконец платформы остановились, плавно покачиваясь в антигравитационном поле. Туннель вокруг наполнился радостным многоголосием. «На борт! Живее! Живее!» — командовал Гаунт, увлекая за собой солдат. Тоницы и витриане забирались на груженные снарядами платформы, хватаясь за все, что попадалось под руку. Отложив лазганы, они помогали вскарабкаться товарищам. На первой платформе оказались Гаунд, Майла, Зорен, Брак, шесть витрийских гвардейцев, а также Маккол, Курал и Домар, державшие лоскут ткани, привязанные к доспехам на рельсе. «Отличная работа, боец!» – похвалил Гаунд улыбающегося Домара. Комиссар поднял руку, ожидая, когда весь отряд погрузится на платформы. Долго ждать не пришлось. Гвардейцы уже расположились на новом транспорте и докладывали о готовности. Гаунд дал отмашку. Домор, что было сил, потянул на себя импровизированный канат. Ткань натянулась, грозя утащить гвардейца под поезд. А потом доспех вылетел из магнитного поля, как рыба, резким движением, вырванное из воды. Приток энергии вернулся. Будто ожив, поезд вздрогнул и бесшумно тронулся с места, набирая скорость. Проносящиеся мимо фонари превратились в пульсирующие потоки света. Осторожно переместившись по платформе, Домар отвязал кусок ткани и протянул витрийскую кольчугу полковнику. Часть стеклянных чешуек потускнела и оплавилась от прикосновения к магнитному рельсу, но в целом броня не пострадала. Зоран мрачно кивнул и стал надевать доспехи. Гаунд повернулся лицом по ходу поезда. Расстегнув один из подсумков, он вынул полную обойму для болт-пистолета, коробчатый магазин на 60 патронов, отмеченный синим крестом, с зажигательными патронами инферно внутри. Перезарядив пистолет, комиссар включил полевой коммуникатор. «Полная готовность! Приказ отдан! Сигнал к атаке отдан! Мы направляемся в самое пекло и в любой момент можем оказаться в гуще сражения! Нападение будет внезапным! да хранит вас всех, император!» Вдоль всего поезда загудели заряжаемые лазганы и плазменные батареи, лязгнули затворы ракетометов, вспыхнули запальники огнеметов. кофран Кафран подполз к краю зловонной воронки, приютившей на этот день двоих гвардейцев. Зогат выбрался вслед за ним. Утренний свет пробирался под веки, резал глаза. Медленно откатывалось грозовое облако обстрела. Опустошенная земля куталась в туман пороховых газов. «Куда теперь?» — прищурился витрианин. «Домой!» — откликнулся Кафран. «Прочь из этой преисподней, пока есть шанс!» Устало они поплелись по грязной мешанине сквозь бетонную крошку и рваную колючку. «Тебе не кажется, что кроме нас никого не осталось?» — спросил Зогат, глядя на падающие вдалеке снаряды. «Может быть, может быть. Значит, я последний из таниццев». Янтийские бронетанковые части обошли огневую завесу и ножом вошли в глубь позиции покаявшихся. Но на протяжении двух километров пути по вражеским тылам они так и не встретили сопротивления. Только мертвые, брошенные здания старых заводов. Флэнс остановил колонну и выбрался из люка командирской башенки, оглядел местность в бинокль. Разбитые здания призраками нависали над ним из тумана. Еще был беспрестанный барабанный вой, когтями царапавший его нервы. — Курс строго на холмы, — приказал он водителю танка. — Стоит всего лишь заткнуть эти батареи, и мы покроем себя вечной славой. 4 километра, пять, пустые станции проносятся мимо. Поворот налево, потом снова налево. Потом три нескончаемо долгие минуты ожидания, пока развилку впереди пройдет другой поезд. И все заново. Гаунт ждал. Напряжение удавкой стянуло горло. Все туннели на одно лицо. Каждый кажется знакомым. Нет ничего, что указало бы на опасность, поджидающую впереди. Всё может случиться в следующую же секунду. Поезд плавно въехал в огромный грузовой отсек и мягко остановился у перона возле двух других только что прибывших составов. Еще один двигался по петле, направляясь на склады за новой партией снарядов. Сотни ламп фонарей с трудом прорывали черноту под высокими сводами. Раскаленный воздух был полон гари. На стенах виднелись богохульные знамена и символы хаоса. От одного взгляда на них слезились глаза. Те, кто смотрел дольше, хватались за головы, барабанной дробью стучало в висках бой. Символы нечистоты, болезни, разложения. Среди темных арок грузового перона находилось не меньше двух сотен покаявшихся. Они продолжали размеренно управлять кранами и перекатывать тележки с боеприпасами, не замечая нежданных пассажиров поезда. Не дожидаясь их реакции, отряд Гаунта покинул поезд. Гвардейцы открыли огонь на ходу. Воздух содрогнулся, разрываемый стрекотом низких разрядов таницких лазганов и сильными ударами выставленного на максимальную мощность витрийского оружия. Гаунт запретил использовать огнеметы, мелтоганы и ракетометы, пока вокруг полно боеприпасов. Снаряды вряд ли были приведены в боевую готовность, но нагревать и взрывать их точно не стоило. В первую минуту десятки покаявшихся упали замертво там, где их застали выстрелы. Две тележки, груженные снарядами, перевернулись, увлекаемые уже безжизненными руками сектантов. Громко лязгали котящиеся по перрону боеголовки. Целый состав самоходных платформ врезался в стену, когда водителя срезало огнем. Что-то взорвалось в механизме одного из кранов, разнеся всю конструкцию в клочья. Гвардейцы наступали. Витрийские драгуны шли в идеальном боевом порядке, но передвигаясь от одного укрытия к другому. С каждым залпом росли потери среди впавших в панику покаявшихся. Некоторым удалось добраться до оружия. Их попытки отстреливаться заканчивались плачевно. Гаунд возглавил атаку танитцев на основной погрузочной платформе, пистолет в его руках огрызался смертоносными болтами. Рядом безумный Ларкин и трое других снайперов отстреливали хаоса поклонников на мостах под сводами зала. Рядовой брак пустил в ход штурмовую пушку, которую снял с разбитой машины несколько недель назад. Гаунд впервые в жизни увидел человека, стреляющего из этого орудия без помощи экзоскелета силовой брони или хотя бы прочной опоры. Усилие, с которым Брак выносил отдачу шести вращающихся стволов, отражалось на его лице жуткой гримасой. Как всегда, он редко попадал туда, куда целился, что не помешало ему уничтожить несколько десятков покаявшихся и подбить один из поездов в придачу. Битва подхватила призраков и выплеснулась из ангара на канонерские мостики, врезанные в склон холма. Вокруг клубился пар, синеватый под светом раскачивающихся электрических фонарей. Склады боеприпасов остались позади, и гаунд приказал расчистить дорогу огнем тяжелого оружия. Взрывы ракет и потоки раскаленного газа покрыли бетонный пол черными отметинами и вязкими лужицами расплавленной плоти. В конце мостика находился мощный грузовой лифт, поднимавший снаряды на вершину холма, к батареям орудий. Здесь гвардейцы впервые встретили отпор. Большой отряд покаявшихся контратаковал их шквалом пуль и лазерных лучей. Взводы Роуна и Корбика обошли сектантов с двух сторон, вырезав их перекрестным огнем. Среди погибающих покаявшихся Гаунд заметил первого из космических десантников хаоса. бронированного гиганта в увенчанном рогами шлеме, чудовище тысячелетней древности с эмблемой легиона железных воинов на наплечнике. Хриплые крики, вырывавшиеся из его аугметической гортани, гнали мутантов в бой. Древний, украшенный кошмарной резьбой болтер щедро сеял смерть. Первое же попадание разорвало сержанта Грелла. За ним последовали еще двое. «Убить его!» – донесся до Брага крик гаунта. Здоровяк с трудом повернул свое орудие, но его беспорядочный огонь даже не поцарапал бронированное чудовище. Десантник продолжал методично наступать, его выстрелы уже перемалывали витрийских гвардейцев. Сделав еще один шаг, он взорвался. Внезапно лишившись рук и головы тело монстра простояло еще несколько секунд, будто осознавая, что произошло. И наконец упало. Гаунд мрачно кивнул ракетометчику Милиру в знак одобрения. Но лазерный и автоматический огонь со стороны лифта ничуть не слабел. Комиссар нырнул застоявшие рядом грузовые вагонетки. За ними он обнаружил двух виттриских драгун, деловито перезаряжавших лазганы. «Сколько у вас боеприпасов?» – походя с просилон, меняя пустую коробку болт-пистолета на рожок с бронебойными кракенами. «Половину уже отстреляли!» – отозвался витрианин с нашивками капрала. Гаунт немедленно потянулся к полевому коммуникатору. «Гаунт Зорену, прием!» «Слышу вас, комиссар-полковник!» «Прикажите своим людям перевести лазганы на половину мощности!» «Зачем, комиссар?» «За тем, что они растрачивают боеприпасы попусту! Я уважаю ваше искусство войны, полковник, но этому отребью хватает и половины мощности лазера! Такими темпами ваши солдаты израсходуют боезапас вдвое быстрее моих!» Несколько секунд Гаунд слышал только треск помех. Наконец они сменились голосом Зорана, отдающего приказ. Комиссар повернулся к витрианам, уже настраивавшим оружие на более низкую мощность. Так вы дольше провоюете и запишите побольше выродков на свой счет, — улыбнулся Гаунд. — Как звать? — Зииза, — откликнулся Капрал. — Запал! Ну что, пробежимся вместе? Гаунд хищно оскалился. В его руке появился цепной меч и немедленно ожил ревом полных оборотов. Витриане только кивнули, уверенно сжав лазганы. Они стремительно вырвались из-за вагонеток. До парели лифта оставалось больше половины пути. Маневр Роуна зажал покаявшихся в проеме лифта уже изъеденным ожогами и шрамами, оставленными лазерами. Гаунт ощутил волну тепла за спиной, это гвардейцы прикрывали его атаку огнем. Взвывали снайперские длинностволки, стучали лазганы, гремела штурмовая пушка Брага. «Целься выше еще разок!» – бросил Гаунт. Драгуны почти добрались до баррикад противника. Зииза задела лазерным импульсом. Гаунт и Запол, не останавливаясь, обрушились на покаявшихся, сея панику в их рядах. Гаунт расстрелял всю обойму и отшвырнул пистолет. Меч жадно вгрызся в живую плоть. Запол бешено колол штыком, добавляя к каждому удару выстрел в упор. Прошло всего-навсего две минуты боя, а Гаунту показалось, что он успел прожить за них целую жизнь. Каждое мгновение яростной мясорубки равнялось прожитому году. Наконец они с Заполом обнаружили себя возле лифта, окруженные разорванными телами сектантов. Еще пять или шесть драгун спешили к ним. Запол поднял забрало и торжествующе улыбнулся. «Преждевременно». Двери лифта скользнули в стороны, и навстречу гвардейцам шагнул второй железный воин. Ростом выше любого простого человека космодесантник был с ног до головы закован в панцирь брони, покрытой дьявольской рунической вязью, восхвалявшей его бессмертных повелителей. Из дыхательного клапана шлема с тошнотворным смрадом вырвался хриплый рев ярости, будто прогнившие легкие выворачивались наизнанку. Резкая боль пронзила барабанные перепонки гвардейцев. По-звериному взревел цепной кулак. Почти без усилия гигант взмахнул своим оружием, и изорвав заполов клочья. Как припадочный забился болтер в другой руке. Еще четверо витриан упали. Гаунд оказался лицом к лицу с древним чудовищем. Выбор был невелик, и комиссар, что было сил, ударил цепным мечом. Оружие немедленно вгрызлось в доспехи десантника. Сначала зубья протестующе заскрежетали по керамиту, мотор захлебнулся дымом. А затем раздался мерзкий звук искореженного полотна пилы, въедающегося в твердые, ядовитые органы железного воина. Комиссара и дверь позади него окатила густой кровью и ошметками плоти. Движок цепного меча в последний раз кашлянул и замолк. Воя от боли и гнева, десантник отшатнулся. Заклинивший меч остался у него в груди. Гаунт повалился на землю, пытаясь хоть как-то защититься. Сражаться больше нечем. Раненое чудовище возвышалось над ним, и комиссару оставалось лишь надеяться на чудо. Слабая надежда, но она оправдалась. До Гаунта донесся звук ударов по броне. Один, другой... Нависшего над ним десантника развернуло на месте. Еще пять или шесть выстрелов. По звуку Гаунд понял, что это дело рук Ларкина. Железный воин упал на одно колено. Из дымящихся отверстий на груди, шее и шлеме сочилась вязкая черная жидкость. Рев чудовищной злобы. Даже теперь существо отказывалось умирать, снова поднималось на ноги. Мощный лазерный выстрел почти в упор обезглавил его. Гаунт обернулся. Раненый Зииза с трудом вскарабкался на баррикаду. «Боюсь, я нарушил приказ». Гримаса боли на его лице превратилась в довольный оскал. «Мой лазер на полной мощности». «Думаю, это можно простить. Хорошая работа, солдат». Гаунт встал на ноги. Форма намокла от гнилой крови, отравленной хаосом. Призраки и драгуны Зорана рассредоточились по платформе. Наверху, на вершине холма, в артиллерийских бункерах их ждали покаявшиеся. Может, миллион, может, больше. Отряд Гаунта прорвался в крепость противника, в самое ее сердце. Комиссар Ибрам Гаунт улыбнулся. Еще полчаса драгоценного времени ушло на то, чтобы установить оборонительный периметр на платформе и перегруппироваться. Таницкие разведчики отыскали и блокировали все до последнего подходы на мостик, вплоть до вентиляции источных колодцев. Гаунт в напряжении мерил платформу шагами. Время шло. Скоро наверху заинтересуются, почему больше не поставляют снаряды. Тогда покаявшиеся спустятся выяснять причину. Сама обстановка вгоняла в дрожь. Полумрак, гадкий привкус в воздухе, мерзкие символы на стенах. Словно стоишь в святилище, в святилище зла. Гвардейцы обливались холодным потом. В глубине зрачков каждого бесновался ужас. Проснулся коммуникатор, настойчиво требуя ответа. Гаунт почти бегом бросился к диспетчерской погрузочного отсека. Там его ждали Зорен, Роун и другие офицеры. Кому-то, наконец, удалось поднять ставни на панорамных окнах. «Император Всеблагой, что это?» — с трудом выговорил Зорен. «Думаю, именно это мы с вами собирались остановить», — ответил ему Гаунт, отворачиваясь от грязного стекла. Глубоко внизу, на дне огромной воронки, стоял гигантский обелиск. Каменный исполин, 50 метров в высоту, окруженный растущим ореолом энергии хаоса. Его присутствие до краев заполнило комнату тяжестью и напряжением. Никто не мог смотреть на него спокойно. Казалось, он возвышается из нагромождения обугленных тел или частей тел. Роун указал пальцем наверх. «Думаю, там скоро сообразят, что снаряды больше не подвозят, и тогда у нас начнутся крупные неприятности». Молча кивнув, Гаунд направился к пульту управления, где Фейгар и витрийский сержант Золекс пытались взломать базу данных. Фейгара комиссар не любил. Высокий, жилистый адъютант майора Роуна смотрел на жизнь так же мрачно и цинично, как его непосредственный командир. Тем не менее, Гаунд находил применение его навыкам, особенно по части кагитаторов и других думающих машин. «Мне нужно знать, где мы находимся», — бросил комиссар. «Что-то мне подсказывает, что здесь не одна такая глыба». Фейгар пробежал пальцами по клавишам на панелях агрегатора, сиявшего стеклом и латунью. «Мы вот здесь», — указал он на мерцающее обозначение карты. «А вот то же самое, но в масштабе побольше». «Вы правы, этот обелиск внизу, часть целой сети, спрятанной под этими холмами, всего семь расставлены звездой, семь фесовых кусков дерьма, понятия не имею, что они с ними хотят делать, но прямо сейчас эти штуки бешено накачиваются энергией». «Сколько ты сказал?» — слишком поспешно спросил Гаунт. «Семь? А что такого?» «Значит, семь камней силы», — прошептал комиссар. Голова шла кругом. Прошлое подало голос. «Девчонка!» «Та девчонка с Дориндары! Сколько ни пытайся, он не мог вспомнить ее имя, но очень хорошо помнил ее лицо там, в камере для допросов». И ее слова до сих пор звенели в ушах. Два года назад Гаунд нашел своих призраков, как и предрекла ведьма. Осознав это в первый раз, он покрылся холодным потом. Комиссар провел несколько бессонных ночей, вспоминая пророчество безумной девчонки. Он встал во главе бездомных бродяг Станит. А потом кто-то из солдат, вроде бы безумный Ларкин, назвал их призраками Гаунта. В тот момент Гаунт всё это списал на простое совпадение. Так он хотел думать, во всяком случае. но в глубине души он каждый день ждал, что обнаружит еще один осколок той ночи ответов. — Отсеки их и освободишься, — сказала она. — Не убивай их. — Что будем делать? — поинтересовался Роун. — У нас полно мин и гранат, — начал Зоран. — Взорвен их. — Не убивай их. — Нет, — запротестовал Гаунд. Теперь мы знаем, что тут готовят покаявшиеся. Какой-то мощный ритуал, связанный с этими обелисками. Какая-то промышленная магия. Вот от чего они пытались нас отвлечь. Взрывать часть этого ритуального кольца будет с нашей стороны смертельной ошибкой. Одному императору ведомо, что за силу мы можем выпустить. Нет, мы должны просто разомкнуть это кольцо, нарушить связь. «Отсеки их, и ты освободишься». Гаунд решительно встал и надел фуражку. «Майор», — обратился он к Роуну, — «загрузите все вагонетки, какие найдете, снарядами и взрывчаткой. Поставьте их на боевой взвод. Таймеры на минимальное время». «Отправьте все это наверх, в подарок нашим друзьям на холме. Подорвем их артиллерию их же собственными боеприпасами. Полковник Зоран, прошу вас выделить мне столько ваших людей, сколько вы сможете предоставить сейчас. Конкретнее, мне нужны их доспехи». Роун и Зоран непонимающе уставились на комиссара. «Выполнять!» — рявкнул Гаунд, и оба офицера сорвались с мест. Гаунд первый вышел к светящемуся монолиту. Таящаяся в камне мощь исходила парам с его поверхности, неприятно покалывала кожу. Стоял резкий запах крови и озона, запах силы хаоса. Никто из офицеров не решился взглянуть на мешанину тел, окружавшую обелиск. «И что нам с этим делать?» Зорану явно было тяжело находиться рядом с этим невыразимым злом. «Разомкнуть цепь!» «Нужно отрезать эти обелиски друг от друга, не разрушая их». «Почему вы уверены, что мы должны так поступить?» «Секретная информация», — попытался отшутиться Гаунд. «Доверьтесь мне, это единственный способ». По сигналу своего командира, следовавшие за ним витриане, двинулись вперед. Они опасливо подошли к обелиску и начали привязывать доспехи к его гладкой поверхности. Зоран смог собрать около пяти десятков стеклянных кераз, и теперь он сваривал их в единую кольчужную ткань, выставив мелтоган на самую низкую мощность. Витрийские солдаты осторожно обернули это полотно вокруг обелиска и закрепили его, используя мелтоганы на манер промышленных сварочных аппаратов. «По-моему, не работает», — заметил Зоран. Он был прав. Через пару мгновений стеклянные чешуйки кольчуг начали плавиться и осыпаться сверкающей росой. Оставшаяся голая ткань загорелась. Гаунт отвернулся, пытаясь собрать смешавшиеся в панике мысли. «И что теперь?» — раздраженно спросил витрийский полковник. «Отсеки их, и ты освободишься». Гаунт щелкнул пальцами. «Нам не нужно их уничтожать, просто сдвинем их с места, тогда круг разомкнется!» Комиссар вызвал Лукаса, Брага и Толуса. «Заминируйте насыпь под обелиском, не взрывайте сам камень, нам нужно только повалить его!» «Но, сэр, насыпь!» — замялся Лукас. «Да, боец, насыпь. Тела тебе ничего не сделают, они уже мертвые. Выполнять!» Нехотя призраки подчинились. Гаунд легко хлопнул по коммуникатору. «Роун, отправляй снаряды!» «Понял!» «Неужели он умрет, если хоть раз обратится ко мне, сэр?» Подумал Гаунд. Возле лифта Роун наблюдал, как солдаты подвозят груженные взрывчаткой вагонетки. «Тихо!» — крикнул один из витриан. Гвардейцы застыли. Секунда тишины, пока не стал слышен тихий скрежет по металлу. Держала лазган на готове, Роун подкрался к лифту. Не опуская оружие, он дернул за рычаг, открывающий люк шахты. Грузовой канал зиял широкой черной пастью. Майор прищурился, пытаясь различить хоть что-нибудь. Тьма шевелилась, покаявшиеся спускались по стенам, как насекомые. С силой хлопнув крышкой люка, Роун отпрянул охваченный ужасом. «Они уже рядом!» Каналы внутренней связи немедленно захлебнулись докладами об ударах по дверям и заслонкам вентиляционных шахт. Как будто бьют сразу сотни кулаков, если не тысячи. Гаунд злоругнулся. Его солдаты, замурованные в этой ловушке, окруженные врагами, начали впадать в панику. Установленные на стенах и панелях управления микрофоны и рупоры вдруг ожили и принялись наперебой, перебой, вторя друг другу изрыгать что-то непонятное, нечеловеческое. «Выруби эту дрянь немедленно!» — крикнул Фейгару комиссар. Гвардеец в отчаянии шарил по клавишам. «Не получается!» Слева, сопровождаемая снопом искр, вылетела крышка одного из люков. Истошные вопли перемешались с треском лазганов. В ту же секунду на северном конце платформы струя пламени вышибла еще одну дверь. Покаившиеся начали штурм. Гаунт оглянулся на корбика. Лицо полковника стремительно бледнело, от него помощи не дождешься. Комиссар пытался что-то придумать, но хриплая несуразица, несущаяся из динамиков, впутала его мысли. В ярости он выхватил пистолет и расстрелял ближайший рупор. «Командуй отступление!» — бросил он Корбеку. «Оставь столько людей, чтобы хватило для прикрытия!» Кивнув, Корбик поспешил к солдатам. Гаунд перевел коммуникатор на открытый канал связи и включил максимальный охват. «Гаунд всем подразделениям! Приказываю начать тактическое отступление! При отходе оказывать максимальное сопротивление!» Отключив связь, он ринулся в пещеру, где все еще возвышался дьявольский обелиск. На пороге комиссар оступился, глотнув тошнотворного запаха порчи. В дверях его встретили Лукас, Брак и Толус. Трое гвардейцев только что закончили минировать насыпь у подножия Монолита. Форма вымазана тягучей черной слизью, бледная, будто покрытая инеем кожа. пустые глаза, отказывающиеся принимать увиденный кошмар. «Мины установлены, сэр!» — устало доложил Толус. «Значит, взрываем! Давай, давай, выметайтесь!» — кричал на них Гаунд, выталкивая перепуганных гвардейцев наружу. «Роун! Почти готово!» — откликнулся сверху майор. Он настороженно обернулся к шахте. Скрежет становился все ближе. Выпуская напряжение потоком мата, Роун и еще один гвардеец втолкнули последнюю вагонетку в лифт. Всё, Отошли! Отошли!» Майор ударил по кнопке включения лифта, и тяжелая кабина поползла наверх. Из шахты послышались крики боли и чавканье механизмов, перемалывающих плоть. По команде майора Роуна призраки и витриане бросились бежать. Где-то над головой лифт со снарядами дополз до конечной точки своего путешествия и взорвался. Пол заходил ходуном, сверху посыпался град каменных осколков. Лампы раскачивались из стороны в сторону, будто взбесившиеся маятники. Гаунт услышал грохот взрыва на вершине холма и воспрял духом. Он был уже в туннеле магнитной дороги среди спасающихся гвардейцев. С трудом, почти одной силой воли, он толкал перед собой оглушенного шоком брага. За спиной полыхал шквал огня покаявшихся. Рядом упал один из станицов, сраженный пулей. Позади, в пещере, что-то ухнуло. Сработали мины, установленные саперами Домара под обелиском. Лишенный опоры, каменный монолит пошатнулся и рухнул на дно ямы с телами. Динамики замолкли. Опустилась глухая тишина. Покаившиеся перестали стрелять. Те, кто заглянул в пещеру, повалились на землю и скорчились в истерических рыданиях. Гаунт слышал только топот ног и тяжелое дыхание бегущих гвардейцев. Потом пришел грохот. Корчащиеся лапы зеленого пламени вырвались из пещеры. Внезапно закопченные стекла в пункте управления брызнули мелким крошевом. Земля вздыбилась и пошла трещинами. Бетон под ногами превращался в бушующее море обломков. «Уходим! Живее! Уходим отсюда!» — командовал Ибрам Гаунд. Обстрел начал слабеть и вдруг иссяк. Бредущие по разорванной плоти земли Кафран и Зогот остановились и обернулись. «Фес, меня дери!» — выдохнул Кафран. «Похоже, им удалось. Там, где раньше были артиллерийские батареи покаявшихся, расцвели яркие взрывы. Чудовищная ударная волна сбила обоих гвардейцев с ног. Холмы треснули, извергая в небо фонтаны огня и пепла, а потом сложились, будто карточные домики. «Трон императора!» — воскликнул Зогат, помогавший Таницу подняться. Солдаты завороженно смотрели, как остатки холмов тонут в растущем пожарище. «Гляди-ка!» — усмехнулся Кафран. «Похоже, кто-то только что заслужил кучу наград!» Верховный лорд-генерал Драйвер, пребывавший в своем особняке, поставил чашку на столик и с удивлением заметил, что она дрожит. Театрально прошествовав к балкону, он заглянул в перископ, хотя все было видно и без него. Там, где раньше была главная крепость покаявшихся, в небо поднималась воронка рыжего дыма. Коротко просигналила рация в углу зала. По всей линии покаявшихся вспыхнули пожары. Видимо, начали взрываться по цепочке склады боеприпасов. Всё, на что надеялись в этой войне покаявшиеся, рушилось на глазах. Откашлившись, драйвер расправил плечи и обернулся к адъютанту. — Что ж, приготовьте мой личный транспорт к отбытию. Здесь мы закончили. Ударная волна пронеслась над колонной полковника Фленса пылающим штормом. Как только пламя утихло, полковник выглянул из люка своего танка. Холмы впереди проваливались внутрь себя в зареве полыхающих складов. — Нет! — прохрипел он, глядя округлившимися глазами на катастроф. — Нет! — Ударная волна раскидала их, многие погибли во вспышке зеленого огня в туннеле. Они брели сквозь пыльную темноту, слышались стоны, кашель, молитвы. Пять часов гвардейцы блуждали по катакомбам, прежде чем им удалось выбраться из подземного мрака. Гаунт шел во главе. Наконец выживших Таницев и Витриан болью коснулся дневной свет. Многие просто упали там, где стояли. Гвардейцы беспорядочно бродили среди руин. Не понять, плакали они или смеялись. Больше не было сил сопротивляться усталости. Гаунд тяжело опустился на грязный камень и снял фуражку. Он и сам не понял, как начал хохотать. Напряжение долгих месяцев войны вдруг покинуло его душу. Так старая кожа легко сходит со змеи, вот и всё. Чтобы там ни было дальше, сколько бы еще ни продлилась зачистка, Фортис спала и девчонка, как же ее имя неважно, всё неважно, она была права. Воспоминания Игнации кардинал 29 лет назад. А что? Неуверенно начал голос с полной удивления. «А что это ты делаешь?» Послушник Бленнер оторвал взгляд от рядов холодных плит монастырского пола, на которые он смотрел уже не один час. Мальчишка рядом с ним появился будто бы из ниоткуда. На лице читалось недоумение. Бленнер не знал его имени, хотя его собеседник тоже был одет в грубую, аскетически черную форму с холл прогениум. «Новенький, что ли?» – подумал Бленнер. «А ты не видишь?» – коротко ответил ему Бленнер. «Что я могу делать? Как ты думаешь?» Мальчик медрил с ответом. Высокий, худой. Бленнер прикинул, что новичок моложе его на год или два, должно быть ему лет двенадцать. Но в его темных глазах было что-то старческое, что-то пронзительное, пугающее. «Думаю, ты чистишь стыки между плитами пуговичной щеткой». Бленнер невесело улыбнулся в ответ и взмахнул перепачканной рукой, в которой была зажата маленькая щетка с мягкой щетиной. Ею начищали пуговицы и пряжки униформы. «Что ж, вот ты сам себе и ответил». Послушник окунул щетку в ведро с ледяной водой и вернулся к своему занятию. «А теперь уйди отсюда, я очистил только одну сторону двора». Новенький замолчал, но с места не тронулся. Бленнер продолжал уныло тереть, спиной чувствуя заинтересованный взгляд. Наконец ему надоело, и он снова развернулся. «Что, тебе еще что-то? Зачем?» — немедленно спросил новичок. Бленнер сунул щетку в ведро, выпрямился и стал растирать онемевшие от холода и монотонной работы руки. Я без спросу стрелял боевыми патронами на стрельбище, ну и испортил. Не то чтобы совсем, в общем, сломал аппарат симуляции мишеней. Старший наставник Флавий был очень недоволен. «Значит, это такое наказание?» «Ага, наказание», — кивнул Бленнер. «Наверное, лучше не мешать тебе», — заключил новичок. «Мне, должно быть, и разговаривать с тобой тоже нельзя». На всякий случай он подбежал к выходу из галереи и выглянул наружу. В центре квадратного двора церковной школы старой каменной мозаикой распростёр крылья двуглавый имперский орел. Среди колонн тянул свою заунывную песню холодный ветер. Воздух был полон ледяных струек мелкого дождя. Над крышей галереи резными шпилями вздымалась громада древнего монастыря. Столетия едких дождей стёрли лица горгулий и искусные барельефы на стенах. Вдали, над стенами приюта, маячили туманные силуэты столицы кардинальского мира – Игнация. На западе черная громада собора Экклезиархии заслоняла весь горизонт. Его шпили темными кинжалами врезались в холодное бирюзовое небо. Немногие захотели бы жить в таком сыром, мрачном, холодном мире. Ибрам Гаунд впервые почувствовал укус этого холода, когда сошел с трапа челнока, на котором его доставили с фрегата на орбите. С этой мерзлой планеты Министорум направлял жизни людей целого региона Вселенной железной рукой имперской веры. Гаунт утвердили, что попасть в схолу про гениум этого мира — великая честь. Еще отец учил Ибрама любить императора, но эта честь его почему-то не грела. Даже отвернувшись, Гаунт спиной чувствовал, что старший послушник бросил тереть пол и уставился на него. — Теперь ты хочешь меня о чем-то спросить? — произнес он, не поворачиваясь. — Как всегда, — откликнулся Блендер. — Как они умерли? «Кто? Твои мама и папа. Они ведь умерли, да? Тебя бы не отправили в сиротский приют, если бы твои родители не шагнули к славе». «Это не приют, это схолопрогениум». «Неважно. Это благословенный церковный приют, если хочешь. Здесь растят и обучают детей слуг императора, которые погибли на службе золотому трону. Ну так как они умерли?» «Моя мама умерла в тот день, когда я родился», — обернулся Гаунт. Отец служил полковником в имперской гвардии. Этой осенью он погиб в бою с орками на Кентавре. Услышав последние слова, Бленнер бросил свое занятие и подбежал к новичку. «Ух ты, звучит заманчиво», — начал он. «Заманчиво? Ну, героическая гвардия и все дела. Так чего там было? Рассказывай». «Почему тебе это так интересно?» Ибрам Гаунд смерил послушника пристальным взглядом, и что-то в его глазах заставило Бленнера содрогнуться. «Что случилось с твоими родителями, раз ты здесь?» Бленнер невольно отступил на шаг. «Мой отец был космическим десантником», — торопливо сказал он. «Он погиб в бою с тысячей демонов на футарке. Наверняка ты слышал об этой славной победе. А когда моя мать узнала о его смерти, она покончила с жизнью из-за любви к нему». «Ясно». — протянул Гаунд. «Ну и...» — подталкивал его Бленнер. «Что, Ну и?» «Как он умер? Твой отец, в смысле?» «Не знаю. Мне не говорят». «Не говорят?» — опешил послушник. «Должно быть, это... секрет». Какое-то время они молчали, глядя, как острые дождевые капли пляшут на каменных крыльях орла. «Ой, да, меня Бленнер зовут, Вайнам Бленнер», сказал, наконец, старший послушник и протянул руку. Ибрам Гаунд принял рукопожатие новичок. «Послушай, может, тебе стоит продолжить?» «Послушник Бленнер!» грянул голос откуда-то из-за спины. «Вы что, бездельничаете?» Всполошившись, Бленнер рухнул на колени, схватил щетку и принялся тереть изо всех сил. По направлению к нему решительно двигался высокий человек в развивающейся рясе. Он навис над Бленнером, внимательно глядя на него. «Каждый сантиметр, послушник! Каждую плитку! Каждый стык!» «Да, старший наставник!» «А ты должно быть претендент в послушнике Ибрам Гаунд!» Взглянул на него старший наставник Флавий. «Идем со мной, мальчик!» Гаунд побежал вслед за наставником, пытаясь не отстать. Он успел бросить взгляд через плечо. Бленнер провел пальцем по горлу на манер ножа и высунул язык. Первый раз в этом году юный Ибрам Гаунд рассмеялся. Личный кабинет верховного магистра представлял собой колодец из книг. Настоящий улей книжных шкафов, едва держащих вес множество древних томов и информационных планшетов. По стенам змеилась спираль медного полотна с частым гребнем зубцов. Гаунд мог только гадать о предназначении этого механизма. Несколько долгих минут Гаунд стоял посреди комнаты в одиночестве, дожидаясь ее хозяина, верховного магистра Бонифация. Магистр выглядел крепким пятидесятилетним мужчиной. Во всяком случае, он был таковым до того, как лишился обеих ног левой руки и половины лица. он вкатился в комнату в резном латунном кресле, которое приводили в движение три генератора энергополя. Искалеченное тело магистра могло шевелиться только внутри этого мерцающего ореола. «Ты Ибрам Гаунд?» произнес он жестким электронным голосом. «Да, магистр». Гаунд вытянулся по стойке смирно, как его учил дядя. «Удача благоволит тебе, мальчик». хрипела голосом бонифация его искусственная гортань сюда с холу прогениум прим игнация не берут кого попало я осознаю оказанную мне честь магистр генерал дерцей говорил мне об этом когда содействовал моему переводу сюда в энергополе перед верховным магистром неспешно плыл информационный планшет Протянув к нему механическую левую руку, Бонифаций пробежал по его поверхности металлическими костями пальцев, выискивая нужную информацию. «Дерций, командующий янтийскими войсками, непосредственный командир твоего отца. Все ясно. Да, я вижу здесь его рекомендательное письмо». «Дядя, то есть генерал Дерций сказал еще, что теперь, когда отца больше нет, вы будете присматривать за мной». На какое-то мгновение Бонифаций замер. Когда он повернулся к гаунту, его изуродованное лицо смягчилось, и в этом единственном живом глазу читалось расположение, забота. «Ну, конечно, Ибрам, мы присмотрим за тобой». Кресло Бонифация подкатилось к латунному полотну на стене. Шестеренки на его боку со щелчком встали на зубцы спирали. Магистр дотронулся до рычажка, и медная дорожка начала возносить его над гаунтом широкими кругами. Бонифаций остановился на уровне третьей полки, достал одну из книг и открыл наугад. «Силы императора», – прочел он. «Закончи». «В человечестве, как сила человечества в императоре, проповеди Себастьяна Тора, том 23, глава 62». Бонифаций двинул свое кресло выше, взял новую книгу. «Смысл войны?» «В победе!» – немедленно ответил Гаунд. «Мемуары лорда генерала Греша, глава 9». «Как узнать мне, в чем долг мой пред моим императором?» «Ибо всем, что дано мне, я обязан золотому трону, и вечным служением моим долг мой пред ним будет оплачен», – парировал Гаунд. «Небеса желанные инквизитора Рейвенора, том... третий?» Бонифаций спустился вниз и вновь оказался лицом к лицу с Гаунтом. «Если быть точным, том второй». Гаунт увидел прямо перед собой изорванный край плоти, где начиналась бионическая маска искусственного лица, и внутренне содрогнулся, хотя изо всех сил старался не показывать этого. «Ты хочешь что-нибудь спросить?» «Да. Как погиб мой отец? Мне никто не рассказывает, даже дождя...» «Генерал Дерций». «Зачем тебе это, мальчик?» «Я познакомился с мальчиком по имени Бленнер. Он знает, как умерли его родители. Его отец пал в бою с великим врагом на футарке, а мать убила себя из любви к нему». «Это он тебе сказал?» «Да, магистр». Родители послушника Бленнера погибли во время вирусной бомбардировки его планеты, зараженной гинокрадами. Бленнер тогда гостил у своих родственников на другой планете. «У тети, если я не ошибаюсь, его отец был чиновником администратума. У Бленнера богатое воображение». «А то, что он стрелял боевыми патронами на стрельбище, его за это наказали?» «Послушник Бленнер был пойман, когда писал непотребство о старшем наставнике в уборной. За это он и был наказан. Я гляжу, ты улыбаешься, Гаунд. Почему?» «Просто так, магистр. Долгая тишина. Только потрескивает энергополе в кресле магистра. «Как погиб мой отец, Верховный Магистр», — повторил Ибрам Гаунд. «Это секретная информация». Бонифаций громко захлопнул информационный планшет.